То, что майор испытывает неловкость, он обратился к капитану. Можно организовать учную ставку. Мне бы хотелось все закончить сейчас, пока товарищ инженер находится здесь. Если вы распорядитесь, то, конечно, можно. Так, хорошо, хорошо, Настя. Ну, значит, я распоряжаюсь. Только, пожалуйста, если можно, побыстрее, а то сам видишь. Времени уже много становится жаркого. Настя вскочила и вышла. Все это время Виктор сидел неподвижно в своем углу и слушал рассказ о событиях, которые казались ему просто фантастическими. Наверное, думал Виктор, мне понадобится еще много времени, пока я свыкнусь с мыслью. какую мысль. Мне ещё столько нужно обдумать. Елена была права. Наверное, она. Иностраный агент. Этина так умна. Как она сказала, что из другого века, что мне было бы лучше лечь и проспать лет 200. Может, уж возможно, она и права. Я все рефлектирую. Все вокруг смеются надо мной и издеваются. И он, Сарджу, и Ненец, и Олен, и даже майор Маржу. Уж он то что правда то правда и имеет для этого все основания. Он мне платит по своему счету. А идут. Денишка, она такая молодая, как подумаешь, что её ждёт. Вошёл капитан Настё. Дверь осталась открытой. В мгновение спустя появилась Элен. Она была даже красивее, чем обычно. Виктор видел её всегда только в брюках. Правда, он видел её и в купальнике, но кажется, только платье придаёт очарование. молодой и красивой женщине. М-м, оказывается, мадемуазель Лен носит и короткие юбки. Но какая у неё осанка, великолепная, великолепная пластика, а какие ножки, Боже мой. М-м, просто не верится, а она-то по-прежнему улыбается. М -м, даже как-то вызывающе. Мойёж мораль поднялся. Олен остановился возле двери. Разрешите вам представить, начал майор. Лейтенант Елен Семен, который успешно справился с соответствующим заданием. Ради стало его увести. Четверо оставшихся молчали. Виктор вопрошающий смотрел то на Мурару, то на капитана, не понимая, почему они избегают его взгляда. Елена другое дело, а когда уже не Елена, а Елена, будь все нормально, то, насколько он понимал, нужно было бы радоваться, смеяться, как подсказывало ему чувство юмора, а ведь в конце-то концов иток вовсе не был трагическим его невиновности честность были доказаны ни работа ни черновики ни вывезены из страны шпионы плохо кончили но ведь как известно посеешь ветер пожнешь бурю и все-таки Виктор никак не мог понять почему его захлестывает волна какой-то горечи то может последовать за всем этим. Что его ждёт? Покой, счастье, ദുль для него и для Ирины. Он хотел победить. Победил ли он? Да, то дидил, но его победа теперь тесно переплеталась с его поражением. Он выиграл, и проиграл одновременно